сто провал для них началась полоса активных действий и если не удалось сделать еще больше то только потому что вышла задержка с поставкой нужных материалов они возмущались в чем дело связной раздраженно ответил что они не одни такие К тому же у них не сработало взрывное устройство с использованием Аманала, которое они подложили на пути следований нескольких машин с гвардейцами. Если бы взрыв прогремел, этих гадов разбросало бы по соседним крышам, а авторитет группы Ориа среди боевиков это сильно бы вырос. Группа разгромила автосалон, про хозяина которого ходили разные слухи, «Был ли он действительно в чем-то виноват? Какая разница? Разгромили и точка!» «Пришлось даже эвакуировать людей из здания!» «Налет на отделение одного из банков помог им улучшить свои финансовые дела, а с деньгами у них были серьезные проблемы. Трудно сказать, как и на что они жили. Потом, когда уже было спланировано в мельчайших деталях покушение на одного отставного полицейского», «Пришло известие, что руководство это в полном составе арестовано на какой-то вилле, или в доме, или в коттедже под Бидаром». «Бидар» — маленький городок в пяти километрах от Биарица. «Полная растерянность, более того, ощущение сиротства и беспомощности. Что делать?» «Хосе Мари, изъеденный тревогой, ожидал самого худшего». Он вспомнил, что когда-то при аресте Потроса у того обнаружили длинный список членов организации. Интересно, этих недоумков тоже взяли вместе со всем их багажом? Пача сразу предупредил. «В горы ты меня больше не затащишь!» Они решили выждать и отказаться от любых действий до прояснения ситуации. Все трое старались в течение дня в квартире не оставаться. Из осторожности, а также потому, что на этом настаивал Хосе Мари, которому даже облака казались переодетыми в штатское полицейскими. Они обзавелись удочками. Независимо от погоды, отправлялись к скалам Чимистари. Правда, вдвоем, без Чопо, который предпочитал пойти в кино или в библиотеку, а не сидеть часами и ждать, когда же дернется поплавок. Прежде чем выйти из квартиры, они помещали между дверью и косяком еле заметные ниточки и кусочки скотча, чтобы сразу увидеть, если что-то не так а под коврик клали осколок тонкого винного бокала, который, если на него наступить, будет обязательно раздавлен. Вечером первый из вернувшихся все это проверял. Затем входил в квартиру и включал свет, так как было условлено. Несколько месяцев неопределенности. «Когда, черт побери, будет восстановлено руководство?» Они остались без связных, им не поставляли оружие. Чопу пришлось просить помощи у родителей, чтобы заплатить за аренду квартиры. А между тем государство с помпой провело и всемирную выставку в Севилье, и Олимпийские игры в Барселоне. Однажды утром Хосе Мари сказал, «А пошли они все нахер! Я рискну!» Отправился на вокзал Амара. Сел в поезд топу и уехал в Эндайю. Проведя три дня во Франции, вернулся голодный, грязный, раздавленный. Это никогда больше не будет такой, какой была. Мартовские события — слишком жестокий удар для нее. А кто теперь у главного руля? Доходят там какие-то. Но с ними пока все не ясно. Сами не знают, где у них правая рука, а где левая нога. При всем при том съездил он все-таки не впустую. Сумел договориться о встрече в районе Гросс с членом организации, который выполняет функции связняка, если я правильно понял, или с кем-то из нового руководства, или с кем-то близким к руководству, или хрен знает с кем еще». У Хосе Мари доверия к этому типу не было никакого. Он послал Пачо за час до назначенного времени, чтобы тот выпил в баре стаканчик пива. Ну и что? Чисто! Только тогда пошел сам Хосе Мари и передал типу письмо, которое он напечатал на машинке. В письме они трое просили, чтобы их перевели на какое-то время в Ипаральде, в резерв и объясняли свою просьбу так «Мы действуем не слишком эффективно. Нам надо познакомиться с новыми способами изготовления взрывных устройств, да и в стратегических вопросах мы слабоваты». Ответа им пришлось ждать несколько недель. Их просьбу удовлетворили, выделили проводников через границу. Чопу присоединился к ним еще через несколько месяцев. Пачу определили работать на птицеферму, которой владели французские баски, убежденные националисты. Хозяева и их дети при помощи учебника стали учить его баскскому языку. Неужели он совсем на нем не говорил? Нет, не говорил, знал пару десятков слов, которые волей-неволей западают в память, и товарищи часто и сурово его за это упрекали». «Раз ты не говоришь на Эускера, значит, ты никакой не Баск», — твердили они, «даже если ты стал членом это. Он в ответ нажимал на то, что активно участвует в борьбе за независимость. Они посылали его куда подальше. Что касалось Хосе Мари, то он выразил большое желание расширить свои познания в области взрывчатых веществ». Неудавшееся покушение на конвой гражданской гвардии занозой засело у него в голове. А Чопо? Чопо наконец-то прошел огневую подготовку. Когда некоторое время спустя они снова включились в борьбу, все трое были убеждены, что теперь составляют более сильную и лучше, чем раньше подготовленную группу. Смертоносную группу. Через пять месяцев их арестовали. И до сих пор, хотя прошло столько лет, Хосе Марини перестает раздумывать над вопросом, где случился прокол и кто из них прокололся. Неужели и вправду организация, как утверждали некоторые, была напичкана предателями? Или это они трое пренебрегали мерами безопасности? Только не я, а вот Пачо наверняка. Другого объяснения нет, и то, что поначалу выглядело подозрением, постепенно переросло в уверенность. Их схватили всего за несколько дней до того, как все у них было готово для особенно мощного удара. Назначен час, выбрано место, в машину заложена взрывчатка». Поэтому у Хосе Мари не осталось ни малейших сомнений, что кто-то на них донес. Пока шел судебный процесс, и Хосе Мари попадал в одну клетку с пачо, он не удостаивал того ни словом, и взглядом не удостаивал. Много чести было бы, словно того и не существовало. Прошло немало времени, прежде чем он изменил свое мнение, хотя до сих пор был уверен, что взяли их по вине Пачо. Да я готов согласиться, что если бы тот сотрудничал с полицией, вряд ли загремел бы на столько лет в тюрьму, а ведь Пачо сидит до сих пор. Иными словами, он не был предателем, нет, не был, но вел себя неосмотрительно. Однажды вечером они заметили, Пачо ходит сам не свой, что-то его гложет. «Ну что там у тебя случилось? С отцом совсем плохо. Вряд ли долго протянет!» У Хосе Мари в голове замигали красные сигналы тревоги. «А как ты об этом узнал?» Поняв, что проболтался, Пача вынужден был признаться, что тайком навестил родителей. «Когда?» «Если честно, даже несколько раз». Это было серьезным нарушением дисциплины. Товарищи попросили, потребовали подробностей. Они их получили. Самые неутешительные подробности. Отец исхудал так, что стал похож на скелет. У него ужасные боли, никого уже не узнает. Отец... «Ладно, хватит». И месяца ведь не прошло, как они, чтобы подстраховаться, поменяли квартиру. И вот на тебе, еще и это. Хосе Мари всю ночь не сомкнул глаз. Несколько раз вставал с постели. Стоял в темной комнате у окна и шарил взглядом по пустынной улице. Смотрел на горящие фонари, на припаркованные внизу машины. Пять-десять минут... Потом снова ложился. Утром он с глазу на глаз поговорил с чопу «У меня предчувствия самые хреновые. А ты что думаешь? Скорее всего, никто его не заметил, и ты зря психуешь. Наши имена наверняка были в каких-нибудь бумагах, перехваченных полицией». Или, например, кто-то из задержанных назвал нас, когда его как следует поприжали. И тогда им достаточно поставить полицейского в штатском у домов наших родителей. Если возьмут одного, все мы тотчас отправимся следом. Ну что, заметаем следы? Опять подожди несколько дней, выполним задуманное, а потом ищи нас, свищи. И он дал себя уговорить. Он, такой предусмотрительный, такой недоверчивый, видать, устал. Устал от чего? От бесконечных переездов. От того, что надо постоянно быть на чеку. От того, что тревога и напряжение не отпускают ни на секунду. Да и от необходимости скрываться, черт побери. Все это понемногу изводит человека. У него была возможность оказать сопротивление, потому что от того мгновения, когда прогремел взрыв у двери их квартиры до того, как в его комнату ворвался с дикими воплями первый полицейский, он вполне успел бы схватить пистолет. Но какого черта? Я ведь еще такой молодой, и когда-нибудь меня выпустят. Оставалось пять минут до половины второго ночи. В первый миг я почувствовал облегчение, наверное, потому что был наивным простаком и даже не представлял, что меня ждет.